Глава 9. Вергизы оборотни. Сергей. Несмотря на трямки и на протесты, Сергей остался сторожить сон. Он заставил ее загрузиться совозмея делами, чтобы тот не будил и не дергал ее почем зря под утро. И теперь Куйгорош горош вкалывал на свежем воздухе, поправлял забор. Сергей из подлобия наблюдал за ним со скамейки под окном. Как и все трямки, этот выполнял задание быстро и усердно, однако в вареном помощничке читалось что-то еще. «Верность?» Сергей достал из заднего кармана джинсов сигарету и вздохнул. «Последнее!» С тех пор, как его затянуло через чертово дупло в верхний мир, он почти не курил. От самокруток воротило, а сигареты приходилось экономить. «Эй, змееныш, дай гоньку. «Сейчас прям разбежался!» «Ты чего такой наглый? Я еще не все и про тебя рассказал. Вареньки-то твоей!» Трямка бросил жертву, которую пытался прикрепить к забору, и медленно направился к Сергею. «А коньку я даю лишь тем, кто этого достоин, но ради тебя сделаю исключение!» Прошипелся во змей, подпрыгнул, перекувыркнулся в воздухе и огненным шаром завис над землей. Сергей замер на месте. Трямка в пламенном обличье не шутки. Ударит по лицу, и лица не останется. Шар двинулся в сторону Сергея. зачем сила силы-то на браваду тратишь? Побереги их лучше для хозяйки». «Мало ли». Огненный сгусток рванул на Сергея, описал дугу над головой и взмыл высоко над деревней, подсвечивая темное небо, как шаровая молния. Когда он метеоритом полетел вниз... Сергей забежал в дом. Кто знает, что у этого придурка двух дней отроду в его птичьей башке. Уже через оконное стекло Сергей увидел, как метеорит, чуть притормозив у самой земли, погас, рассыпаясь искрами. Пару секунд спустя распахнулась дверь, и в дом влетел взъерошенный трямка. Сергей ожидал увидеть на его морде торжество, но вместо этого считал испуг. Вергизы гизы, оборотни!» — только и вымолвился во змей с давленным голосом и заметался по избе. «Они сюда идут, в деревню, я видел!» «Чего ты мелишь? С кланом оборотни у нас договоренность. Уже несколько столетий волки обходят деревню стороной», — прошептал Сергей, оглядываясь на спящую Варю. «Выпади косым худосочных давали». «Боюсь, что не в козах дело». «Сколько верьгизов и как близко они к деревне?» «Четверть часа волчий прыти. Десятка-два точно будет». «Вай!» «Варвара, вставай!» — засуетился Сергей. Варя с трудом приоткрыла и тут же снова сомкнула веки. «Просыпайся!» — Сергей потряс ее за плечо. «У нас проблемы. Надевай паноры, и бегом к нам в дом, в подпол. Ты меня слышишь?» Варя непонимающе посмотрела на него, но приподнялась и села на край лавки. «Трямка! Объясни ей! Мне надо остальных разбудить!» «И без выкрутасов, понял?» Свозмей кивнул и бросил Варе панор. Сергей не стал тратить время на то, чтобы стучать в каждый дом. Быстро растолкал отца и кинулся к дубу в центре деревни. Сквозь шум сбившегося от бега дыхания он уже различал нетерпеливое потявкивание и поскуливание приближающихся зверей. Он чувствовал, да что там, знал, почему и за кем они пришли. Успеть бы, только бы успеть. Добежав до дуба, Сергей потянул за веревку, конец которой был надежно спрятан в нижних ветвях, и в его подставленные руки упала тяжелая торома. Труба — традиционный музыкальный инструмент народов Эрзя и Мокша. Послушается ли она его? «Ну, не подведи!» — прошептал он, осторожно поворачивая инструмент к себе. Сергей глубоко вдохнул и приложил губы к трубе. А кругу оголосил мощный рев. От деревни до леса через поля и обратно завибрировал воздух, откликаясь на голос берестяного язычка. В миг смолкли голоса зверей и ночных птиц. Казалось, даже ветер затаил дыхание. Сергей дунул еще раз, и на исходе тревожного зова заскрипели, захлопали двери, забегали люди, залаяли собаки, засуетились в вышине испуганной птахи, а совсем близко, как будто уже в деревне, раздался протяжный волчий вой. Когда Торома отгудела в третий раз, у дуба собрались почти все мужчины деревни. Паноры белели в свете луны, превращая их владельцев в призраков. Подрагивало пламя редких факелов. Холодным блеском перемигивались принесенные мужчинами метательные топорики. Если все пройдет хорошо, ни один из них сегодня не вонзится в живую плоть. Если Сыре Вергис не захочет договориться, оружие каждого сполна напьется крови. Те, кто не успел научиться от старожилов обращению с топориками, растерянно держали вилы и лопаты. Сергей осторожно положил Торому на траву и обвел глазами собравшихся. Выхватил взглядом из толпы фигуру отца. Тот, запыхавшийся хромая, подошел ближе и кивнул. Сергей понял, они успели спрятать Варю. Если Таня заупрямилась и надела панор, найти ее будет тяжелее. Отец кивнул еще раз и подал знак рукой. Говори Прямо сейчас к нашей деревне мчится клан оборотней, громко произнес Сергей на ирзианском языке. Никто из мужчин не сказал ни слова в ответ, только легонько колыхнулись белые пятна на рубах, точно занавески на ночном ветру. Мы встретим волков на окраине. Если Сыри Вергис не объяснит, почему нарушил древнюю договоренность, будем сражаться и сделаем все, чтобы не пустить оборотней в деревню. Сергей принял топорик из рук отца. Тот продолжил. «Цельтесь в горло и промеж глаз. Помните, даже в обличии волков их плоть подвластна смерти, так же, как и наша. Помните и то, что лучший бой — тот... «Которого удалось избежать!» С этими словами отец первым поспешил к домам на окраине села, увлекая за собой остальных мужчин. Однако из-за хромоты он быстро отстал, и Сергей сменил его. К селу медленно подползал клубящийся серый туман, спиной громадных волков, идущих холка в холку. В темноте хищно мерцали пары желтых огней, и только у вожака, сыре вергиза Глаза светились красными угольками. Мужчины остановились у последнего дома деревни и выстроились дугой. Отец Сергея, нагнавший сельчан, вышел вперед. «Пара чокшни!» — Сырзянского, добрый вечер. «Что же без предупреждения в гости? сырье Вергис! Мы бы подготовили вам встречу получше этой!» Из-за спины Сергея донеслись одобрительные смешки и едва слышимый звук, перебрасываемых из руки в руку топориков. Волки ответили внутренним ворчанием. От серого тумана оторвался калачок, и красные угли загорелись ближе. — Шум, брат тюштян, не хотели беспокоить, почем зря! — донесся утробный голос старого волка. — Нам приятно, ваша забота. И все же... «Чему мы обязаны вашим визитам?» «Сущая мелочь! У вас есть то, что нам нужно!» «Видать, не досчитались в этом месяце козы? Если так, то простите, не все в нашем селе сильны в счете!» — крикнул Сергей. Сыря Вергис задрал морду и издал несколько кашляющих звуков, видимо, рассмеялся. «Хорошо шутишь, сын Тюштяна!» Так бы всю ночь и говорил с вами. «Коза нам нужна безрогая, к вам случайно из лесу заблудшая!» Волки зашли своим хриплым смехом, и желтые огни замигали. «Неужто клан оборотней спустя столько лет решил замараться человеческой кровью?» — повысил голос отец. «Не твое дело, тюштян, мы пришли просить по-хорошему». «Вы пришли просить по-хорошему, нацепив волчьи шкуры? Чего-то ты не договариваешь, Сыре-Вергис!» «Просто мера предосторожности. Вы-то нас тоже не с парным мясом на блюде встречаете!» — прошелестел старый волк. «Так и у нас мера предосторожности, Ялга!» Сырзянского друг. «Нам бы не хотелось, чтобы наша козочка стала вашим парным мясом. Довольно ходить вокруг да около, рыкнул волк, теряя терпение. Отдашь девку или нет. Так это и за пришлой, бросил кто-то из сельчан. Отдать ее надо, и дело с концом. Кто она нам, чтобы мы из-за нее топорами махали? В рядах зашептались. Сегодня отдадим волкам пришлую, а завтра твою дочь. крикнул отец. Мужчины тут же умолкли. «Кто хочет, может валить домой. Никого не держим», — добавил Сергей. Ни один не шевельнулся. Варя Варя и Мария сидели друг напротив друга в подполе и молчали. Варя на соломенной подстилке на земляном полу, Мария на табурете, который, видимо, всегда стоял здесь, чтобы дотягиваться с него до верхних полок с заготовками». При скупом свете масляной лампы содержимое многочисленных банок казалось зловещим. Варя почему-то вспомнила кунсткамеру. «Откуда у вас здесь столько стеклянной тары?» — решила нарушить напряженную тишину Варя. «Деревенские часто устраивают свалку прямо в лесу», — фыркнула Мария и поджала губы. «Вы хотите сказать, все это проваливается сюда сквозь портал? Мы их называем Вари. Мария насмешливо взглянула на нее. Вари? Вот как! Варя — это портал по-вашему?» «Это по-вашему портал. По-нашему нора будет». Вот почему Дмитрий Михайлович рассмеялся, когда я назвала ему свое имя. «Он шибко вежливый, Дмитрий Михайлович-то. Ага. Все улыбочки у него. Да спасибо, да простите». Мария заерзала на табурете, усаживаясь поудобнее. Обходительность не самое плохое качество. Вот то-то и оно. Все вокруг да около любит ходить. А как чего напрямую сказать, этого не может. И сын такой же. В него, не в меня. А я у них баба, конечно, завелась Мария. Зато если по-моему, по-бабьему-то, гнать бы вас отсюда сразу. Сейчас бы не сидели тут с Сиднем. А мужики б не волков встречали, а уже десятый сон видели. С чего вы взяли, что волки пришли из-за меня? А с того, что без тебя и твоей змеюки они сюда не приходили? Вот так вот». Она лихо развернулась на табуретке в сторону своих заготовок и принялась их пристально рассматривать. Сверху легонько зашуршало. Раздался упругий стук в ритме «Спартак-чемпион». Варя успела условиться об этом сигнале с Дмитрием Михайловичем и научить ему куй горожа, чтобы узнавать своих. «Открывай скорее, что сидишь?» Варя потянулась наверх и, с трудом вытащив засов из проушин, приподняла дверку лаза в подпол. В образовавшуюся щель юркнул куй горож От него пахнула гарью и сженным волосом. «Лёг как на помине твой трямка!» Мария разочарованно поморщилась. «Ну, что там?» «Волки? Во! Два десятка! Глазище у них? Во! Мужики-топоры? Раз-раз!» Он изобразил, как они их перебрасывают. «А те зубы скалят!» — затараторил во змей. «Вай, плохи дела!» Мария закачалась со стороны в сторону. «Никогда на моей памяти такого не было, чтобы оборотни в зверином обличии да в деревню...» «Митяя моего видал?» «Видал. Плечом к плечу стоит с Серегой в первом ряду». «Идиоты!» — плюнула на пол Мария. «Ладно, Сережка, у него хоть ноги здоровые, так этот хромой туда же». «Если из-за вас хоть волос...» — она всхлипнула. «Хоть волосок с его дурной бороды...» «Мария, ну не плачьте, пожалуйста...» У Вари тут же пропала на нее вся обида. «Вдруг куй горош как-то сможет помочь?» «Да как он поможет? Сама подумай, дуреха!» Она убрала ладони с расплывшегося от слез лица. «Они же, когда обернутся, звери и есть звери, быстрые, сильные, рвут, дерут!» Некоторые даже речь человеческую еле разумеют. «Сыри Вергис вроде очень даже разумел!» «Прям диспут вёл этнографический!» — с умным видом вставил куй -горош. Варя закусила губу и опустила глаза. «Старый волк, как обернется, разум полностью сохраняет. Ему привычно, он древний. А остальные?» — Мария махнула рукой. «А как они оборачиваются? Можно их как-то заставить, ну, назад превратиться?» Там серебряную пулю пустить в лапу. Ага, и кол в сердце, да? Не неси чушь-то! Нагляделись вы этих фильмов дурацких, в которых все одно и то же. Серебро да кол да чеснок. И в умных себя записываете. Кто это все только напридумывал-то? А про то, что у вас под носом, ничегошеньки не знаете, а потом воротите дела. Варя вспыхнула. Упрек попал в цель. «А что я должна была увидеть у себя под носом?» — все-таки переспросила она, радуясь, что плохое освещение скрывает ее покрасневшие щеки. «Ты где родилась?» «В Мордовии». «Вот. А про наших древних божеств и всяких выродков типа твоего трямки ничего не знаешь. Ни по эрзянски ни по-макшански не говоришь. Обычаев не соблюдаешь. И панор на тебе задом наперед. Вай!» Где-то в углу тихонечко хихикнул Куйгорож. Варя потрогала ворот сорочки. «Я думала, разрез сзади должен быть. А если его вперед, то вся грудь видна», — думала она. «Прям не верится, что ты вообще думать умеешь. Вон даже трямки твоему смешно». Она помолчала, обмахнула лицо ладонями. «Нормально надень, а то Вергизы за тебя сразу почуют, если до того дело дойдет». Варя повернулась спиной к Марии, не снимая панора полностью, быстро перекрутила его на шее и снова продела руки в широкие рукава. Сорочка была ей велика и разрез оголял ложбинку на груди и часть бюстгалтера. Когда она повернулась лицом к Марии, та внимательно оглядела ее, вздохнула и отстегнула от своего панора большую булавку с подвешенными к ней нитями бисера и монетами. На вот. Она протянула Варе украшения. «Сюлгамо, застегни, прикроешь стыдобу. Я-то в твоем возрасте дородная была, не такая худая. Да и росточком ты не вышла. Пяк мазысто, очень красиво, дивно». Куйгорож закачал головой, видимо, одобряя Варина преображение. Варе показалось, что уголки губ Марии тронула улыбка. «Сюкпря, спасибо». Варя провела кончиками пальцев по монеткам, и они отозвались глухим медным звоном. «Амезенький, не за что!» — кивнула Мария. Немного помолчала и добавила. «Когда же эти проклятые киски нить уйдут?» киски нить, собачки!» Варя вздрогнула. Она уже слышала похожее слово. «А если сказать и не скеть садор, — поспешно спросила она. «Это тогда что значит?» «Наверное, Садо. Добро пожаловать. Видать, кто-то все же был рад твоему визиту. Я бы так не сказала. После этого приветствия я чуть не погибла в лесу». Варя нервно заперебирала пальцами. «Хотя вы бы, конечно, предпочли, чтоб сгинула. Я смерти никому никогда не желала и не пожелаю», — покачала головой Мария. А меня ты, кажется, хотела извести. С вызывающим видом вставил куй -гарош. Извести и убить, как ты знаешь, не одно и то же. Мария внимательно посмотрела на куй горожа. Тот состроил рожу и запрыгнул варе на колени. Вы, кстати, так и не сказали, как заставить волков снова обернуться в людей. Вай, отмахнулась Мария. Пустое дело. Они сами должны захотеть. Как захотят вернуться туда, где двенадцать ножей в землю воткнули и через них перепрыгнут. Варя непонимающе взглянула на Марию. Чего пялишься-то? Перепрыгнул через ножи в одну сторону, обернулся волком, перепрыгнул в другую, снова человеком стал. Варя сразу представила, как волк подбегает к воткнутым четырьмя рядами и тремя столбцами ножам, обнюхивает их, словно пересчитывая упругим прыжком перемахивает на другую сторону, а когда приземляется, оказывается человеком. Например, твоим соседом по дому. А если... если кто-то эти ножи случайно найдет и заберет, Если вынуть хоть один из двенадцати, то человек, прыгнувший через них, навсегда останется в волчьем обличии, Даже если вставить нож обратно, уже не поможет» поэтому дураков играться в оборот мало, а место с ножами никому не известно. Люди, знающие, рассказывают, за амбаром такое место бывает. «Я пока летал, насчитал у вас тут амбаров штук пятнадцать. Могу поглядеть», — оживился Куйгорош. «Вряд ли они прямо сейчас в селе ножи кинули. Это ж на каждого из двух десятков до да по двенадцать», — Мария задумалась. Тут целая поляна нужна. Надо искать на отшибе, ближе к лесу, откуда волки пришли. Думаете, они все в одном месте обратились? Сыре в вергизу ими так управлять проще. А то сразу после обращения они немного того, она покрутила у виска. Да и охрану тогда можно хорошую выставить. Место ж одно. Ну, предположим. А какой нам с того толк? если найдем ножи. Волки же все равно сначала ничего не будут знать и продолжат драться, — спросила Варя. Куйгорош распушил перья и покрутил перед носом воображаемым предметом. «Волчок, серый бачок, глянь, что я приволок!» «Утрямки-то голова лучше твоей варит», — хмыкнула Мария. «Ты хочешь сказать, что, увидев несколько вытащенных ножей, Оборотни сразу бросится проверять, кому не повезло. Куйгорож заговорщически закивал и потер ручки. А еще с ними можно потом поиграть в догонялки. Кто быстрей до ножей? Побегут, как миленькие шкуры сбрасывать. Своя кожа ближе к телу. Давай-ка мне дело, Варя. Засиделся я тут. Сергей Серый живой туман медленно тек на мужчин, перестроившихся в несколько рядов. В нос Сергею ударил резкий мускусный запах. Погоди, сыре, Вергис! Когда хороший разговор не ладится, нужен хороший торг. Что предложил тебе тот, кто послал вас? крикнул Сергей. То, чего вы нам не можете дать, прохрипел вожак. «Год веселой лесной охоты, без оглядки на время и место!» Сергей ухмыльнулся. «Звучит, как вишенка на торте. А каков сам торт, который обещала вам?» Он выдержал паузу. Веряво. «Не твое дело, с кем у клана не уговор!» Огрызнулся волк. Потому как обнажились его клыки при упоминании имени лесной хозяйки Сергей понял, что попал в точку. В точку и в ловушку. Сырьевергис торжествующе заурчал и приготовился к прыжку, заиграв мышцами, когда ему прямо в морду влетел огненный шар. Стая заскулила раньше, чем старый волк издал протяжный вой стон. Запахло сжженной плотью. Сырьевергис бросился навзничь и заметался, пытаясь погасить загоревшуюся шерсть. Шар низко пролетел над стаей, заставив зверей отпрянуть и прижаться к земле. «Однако, спасибо, трямка!» Тихонько усмехнулся Сергей и подал знак мужчинам подбежать ближе, занять прежние позиции. Пламенный сгусток сделал круг, быстро метнулся в ту сторону, откуда пришли волки, прочертил на небе светлую полосу и погас у кромки леса. Сергей проводил его взглядом. Трямка и Варя... Точно что-то задумали. Сыре Вергис с трудом поднялся на лапы. Ночное облако оголило лунный диск, и Сергей заметил, что один глаз у волка вытек. «Не побрезговали помощью трямки. Вы за это ответите сполна», содрогаясь всем телом, прохрипел вожак. «Не знаю, о чем ты, Ялга. Шаровыми молниями мы не повелеваем». «Гроза, видать, рядом. Мне жаль, что теперь твой путь будет освещать только один огонь», — сказал отец Сергея. Вместо ответа старый волк что-то пролаял соратником, после чего несколько теней помчались назад к лесу. Остальные же, прижав пуши, неуверенно двинулись вперед, периодически посматривая на небо. Раненый сырье Вергис скрылся за их дымчатыми спинами. «Волки испуганы. Будем атаковать?» «Что скажешь, будущий тюштян?» — шепнул Сергей отец, стоявший позади. Сергей пожевал губу. С одной стороны, момент для атаки хороший. С другой, после первого же топорика, попавшего в цель, начнется кровопролитие. Не они ли с отцом только что произнесли речь о том, что лучший бой — тот, которого удалось избежать? Его рука, сжимавшая рукоятку, сделала выпад быстрее, чем он успел додумать мысль. Легкий боевой топорик воткнулся в землю перед крупным волком, занявшим место Сыревергиза. Волк попятился, его страх передался всей стае, которая заколыхалась точно потревоженная мутная вода. «Кто первым зайдет за эту линию, в того следующий топорик попадет без промаха. Что бы вам ни обещала верява волки, жизнь каждого из вас дороже!» — выкрикнул Сергей. «Впереди мы!» «Позади трямка! Вы окружены!» Он решился на блеф, хотя понятия не имел, где теперь совозмей и что у него на уме. По стае прошла еще одна беспокойная волна. Кто-то залаял, кто-то ощерился, несколько оборотней заскулили, видимо, от укусов сородичей, которые пытались привести в чувство молодняк. Волк, сменивший на посту раненого сыре Верьгиза, засуетившись, то поворачивался назад, то поглядывал на деревенских мужчин. Те, выбрав себе цель, уже приняли позу для метания оружия. Словно в подтверждение слов Сергея, на небе вспыхнул росчерк. Волки заскулили, сжимаясь в кучу. Росчерк описал дугу, которая вдруг оборвалась и распалась на искры где-то рядом, немного не долетев до стаи. Говорил же я тебе, дури, не трать силы понапрасну, с досадой пробормотал Сергей. Волки и мужчины притихли, уставившись туда, где затух огонь. «Волчок-серый бочок!» бачок! послышался издалека звонкий голос. «Глянь, что я приволок!» Волки увидели обладателя голоса раньше, чем люди. Сергей понял это потому, как оборотни вытянулись и напряглись, а потом разом завыли, заметались из стороны в сторону, озираясь друг на друга. Сергей прищурился и спустя несколько мгновений различил очертания смело несущейся прямо к волкам фигурки. «Чей это ребенок?» — раздались возгласы мужчин позади. «Мальчик, беги отсюда! Уходи, сынок, разорвут!» «Это не ребенок!» — крикнул Сергей, не веря своим глазам. В бледном свете луны мчался преобразившийся куй-горош со сверкающими желтыми глазами и длинным хвостом. В руках он держал несколько ножей. Варя Варя до боли сжимала монетки Сюлгамо подушечками пальцев, пытаясь прийти в себя от услышанного. Мария, воспользовавшись отсутствием Куйгорожа, заставила выслушать о нем всю правду, а еще рассказала, как от него избавиться, когда понадобится. Она подчеркнула «когда», не «если». Все было просто. Нужно дать невыполнимое задание. Например, сплести косу из песка, наносить воды ситом, и от куй горожа не останется и следа. И что, нет никакого способа снять это проклятие? Мария отрицательно покачала головой. Если и есть, то ни мне, ни кому-либо, кто живет здесь, оно неизвестно. Поэтому у нас есть правило не заводить трямок, Добром их помощь не заканчивается. Но должно же быть исключение из правила. Мой куй-горош явно не такой, как те, о которых вы рассказывали. Варя внутренне содрогнулась, представив выжженные дворы, загубленный скот, задушенных или прибитых хозяев. Есть характер, а есть натура. Чем добрее и совестливее хозяин, тем лучше и человечнее его трямка. Между ними связь. Говорят, даже один помыслу другого читать может, если очень захочет. Но натура Варой она всегда берет верх над трямками. Рано или поздно. «Варой!» Эрзянское обращение к Варваре. Варя вздрогнула. «Варой!» Так ее звала только бабушка. Снаружи не доносилось почти никаких звуков. Вскоре после того, как ушел куйгорож. Послышались волчий вой и виск, но потом все снова стихло. «Отойди-ка от лестницы. В уборную сбегаю, пока затишье». Мария ловко поднялась, откинула крышку и исчезла в темном прямоугольнике. Над головой Вари раздались удаляющиеся шаги. Без Марии сразу стало жутковато. Масляная лампа, освещавшая подпол, вдруг начала мигать и коптить. Варя невольно перевела на нее глаза. Тусклый огонек под ее взглядом как будто успокоился и даже разгорелся ярче. Пламя завораживало и вводило в своего рода транс. Чем дольше она смотрела, тем явственнее ей казалось, что внутри лампы вырисовываются какие-то фигуры. Вот несколько человек стоят плечом к плечу, пока один бежит, размахивая руками. Жутко оскалившись, глядит на нее одноглазый волк. Волосы на руках Вари вздыбились, но она не в силах была оторваться от лампы. Еще одна фигурка смело несется навстречу стаи волков. Варя вскочила. Сердце заколотилось, как от долгого бега. Фигурка танцует и дразнится. Десятки огненных волков срываются с места и мчатся на нее. «Нет, сквозь нее!» Мимо нее все, кроме одного. Что же это она? Трусливо прячется в подполе, пока из-за нее рискуют жизнью совершенно чужие ей люди. Какой горош! Какой бы дурной ни была его натура, сейчас он тоже борется за свою хозяйку. И кто так бесстрашно дразнят зверье? Огненный волк, прижимаясь к земле, подкрадывается к беспечно пляшущему человечку. Догадка пронзила Варю, заставив разом вспотеть. Стараясь не шуметь, она быстро выбралась наверх. Хватит убегать, пора выйти навстречу страху. В полумраке синей она нащупала свой рюкзак и достала из него искореженный, но еще работающий налобный фонарь. Повезет, батареи хватит на несколько минут в режиме дальнего света, ослепить и отвлечь волков. Она пощелкала рычажком. Луч бил так, что глаза слезились, даже если не смотреть прямо на лампу. Наверное, на зверей это также действует. Плана у Вари не было. Только стремление бежать к месту, где стена на стену шли волки и мужчины. Только странная уверенность, что ей надо быть там, хоть как-то помочь. «Что такое оборотень?» — думала она, выскакивая за порог. «Человек в волчьей шкуре». «Что такое волк?» «Дикая собака». А собак она не боялась. Сергей. «Ножи! Он вытащил ножи!» зашептались мужчины. Серый туман начал расползаться клочками. «Стойте, трусливые овцы!» хрипло заорал Сырьевергис вслед рассыпающейся стаи. Но волки один за другим покидали свои позиции, стремглав неслись мимо игравшего ножами трямки, словно и не замечая его. Сергей захохотал. «Ай да, трямка! Ай да, Варя с мамой! Сопротивляющееся подполье разработала психологическую атаку!» Он хлопнул себя по коленям. «Бегите, бегите, шавки серые!» «Проверьте скорее, кому теперь навсегда в волчьей шкуре оставаться?» Мужчины опустили топорики, размяли руки и ноги, стали переговариваться. Им явно доставляло удовольствие наблюдать за тем, как распадается волчья армия. Все произошло быстрее, чем кто-то успел бы отреагировать. Совозмеи накрыла громадная тень, блеснули рассыпавшиеся ножи. Ни одним из них трямка не успел воспользоваться. Под тушей матерого оборотня его почти не было видно. Обрушившись на трямку, Сыри Вергис застыл в каменной хватке, и только его мышцы напрягались и подрагивали, а под брюхом время от времени вспыхивали искры. «Почему трямка не превратится в огонь и не даст ему как следует?» К Сергею подбежал паренек. «Валентин, Валек». «Сил у него не осталось больше. Говорил я ему, чтоб зазря не тратил». «Ничего себе! Сил не осталось! Он же волка удерживает, а сам от горшка два вершка!» «Нет, надо вмешаться! Задерет же его в конце концов оборотень!» — сочувственно заметил Валек. «Когда нечисть между собой разбирается, людям вмешиваться запрещено!» Отец Сергей положил руку на плечо паренька. Рядом с волком черным жидким металлом растекалась кровь. Вряд ли она принадлежала самому оборотню. Сергей сжал и разжал кулаки. Видимо, Сыре Вергезу удалось ранить трямку, который так еле сдерживал того хвостом. «Чего же вы стоите?» раздался откуда-то сбоку срывающийся крик. Сергей повернул голову в сторону голоса. От крайнего деревенского дома отделилась женская фигура в варзянском панере и брюках. «Куда, Варя, стой!» «Трусы!» выругалась она и запустила волка камнем. «Слезай с него, волчара поганый!» Наконец волк обернулся. В то же мгновение из дрожащей вареной ладони вырвался сно послепляющего света. Мужчины охнули. Зверь дернулся, пряча морду. Этого было достаточно, чтобы трямка выскользнул из волчьей хватки и поднял один из ножей. В следующую секунду Савозмей запрыгнул на сыре Вергиза и сделал резкое движение рукой. Волк медленно осел на землю. Вместе с ним упал и трямка. Над лесом взошла и тут же исчезла гигантская тень. Сергей с презрением сплюнул. Он прекрасно знал, что это не игра лунного света. Варя. Варя подбежала к сиро-черной груди, Схватила подмышки куй-горожа, оттащила от волка и взяла на руки. Тельце было совсем легким. Руки и ноги вытянулись, стали почти человеческими. Да и походил он теперь больше на человека, чем на совозмея. Только на груди и плечах еще виднелся птичий пух, влажный от крови. Голова безвольно откинулась назад. Варя присела Подложила левую ладонь под затылок Куйгорожа и свободной рукой легонько похлопала его по щекам. Савиный клюв стал меньше и тоньше. Черты лица смягчились. Варя почувствовала, как в левый рукав затекает горячая жидкость. Рана была где-то между плечом и шеей. Давайте я, Варя. Варя, вы меня слышите? Варя медленно подняла глаза. Над ней стояли Дмитрий Михайлович, Сергей и еще несколько мужчин. «Вы... вы... надо было...» Горло у Вари перехватило от ярости. «Я знаю, как остановить кровь. Остальное потом». Голос Дмитрия Михайловича звучал спокойно и уверенно. Он мягко оторвал вареные руки от куй склонился над ним, ощупал плечо, и ловко перетянул рану ремнем от штанов. Когда струйка крови остановилась, он кивнул Сергею. Тот поднялся во змее на руки и понес в сторону деревни. Варя на ватных ногах пошла следом. «Не плачь, жить будет. На трямках все заживает так же быстро, как они сами растут. Еще намучаешься с этим бесенком», — в сказал Дмитрий Михайлович. «Не плачь?» Варя вопросительно посмотрела на фельдшера и провела ладонью по щекам. Они были мокрыми. Три года спустя. Она едва досидела до конца рабочего дня. Телефон молчал, но Варю не покидало тревожное чувство, что на этот раз все идет иначе, стремительнее, стихийнее. Не заигралась ли она в «Создателя»? подобно доктору Франкенштейну, сотворившему монстра, а затем поплатившемуся за свою гордыню. Неужели та, чей тяжелый взгляд она еще ощущала спиной, все поняла и изменила вековые правила? Или эта верь не дает обмануть себя? Добравшись до дома, Варя заглушила мотор и еще немного посидела в машине. Выдохнула, решительно вышла. В квартире было тихо. Настенные часы еле слышно отмеряли пульс времени. В углу стоял мешок, набитый мусором. Пол сверкал. Уваря пересохла во рту. «Эй!» — позвала она. Разулась и прошла в гостиную. В кармане пуховика завибрировал телефон. Вызывал дом. Она поднесла трубку к уху. «Я не выйду!» — прошептал голос. «Ты?» Все нормально? Что с тобой? Ничего, просто я голый. Так, протянула Варя, ты в спальне? Да, ясно. Значит, открой шкаф. Открыл? На самой верхней полке стопка одежды. Выбери, что тебе сейчас по росту. Штаны я тебе новые купила. Можешь в них прорезать дырку для хвоста. В спальне скрипнули дверцы шкафа. Через пару минут из комнаты вышел куй горош в джинсах и яркой футболке. Он поднял на Варю желтые глаза и тут же опустил их. Варя всплеснула руками. — Ты когда успел? За полдня? Нет, меньше. Такого ни разу не было. куй горош почесал клюв. — Ну, как-то так получилось. Неудобно просить сразу, но после ужина мне снова будет нужна работа. И это, чтобы ты знала. Я, кажется, кое-что вспомнил. Он сжал кулаки. Варя вскочила из дивана и прошлась по комнате. Что именно? Я поесть приготовлю? Что именно ты вспомнил? Что я не первый раз здесь. И что я могу тебе навредить. Я... ты не виноват. Давай на стол накрою. Варя махнула рукой и последовала за ним на кухню. Она мазала пярик от сливочным маслом и задумчиво жевала. горож жмурил глаза, подперев взъерошенную голову худой рукой. Его хвост уже беспокойно бил по стулу, когда Варя, наконец, распорядилась. «Сходи в кладовку, там в углу стоит таз с крупами, и еще один пустой. Принеси оба, будешь перебирать. Поговорим». Он выскочил из-за стола и мгновенно вернулся с тазами. Ловкие пальцы тут же начали отделять рисовые зернышки от гречки. Пустая металлическая емкость отозвалась звуком моросящего дождя. Хвост успокоился. — Ты как так быстро растешь? — Не знаю, но кости ломит страх. — А раньше не так было? — Раньше мы с тобой на второй день посуду вместе часа три мыли покачала головой Варя. «Я еще чашку твою любимую разбил, да? Если бы только чашку!» рассмеялась Варя и тут же серьезно посмотрела ему в глаза. «Ты и это помнишь? Обрывки какие-то, как мозаика. Мне кажется, я злой, так? Потом все сам вспомнишь. Я должен быть готов. Что произойдет, когда у меня не останется работы?» Придумаю новую. Зачем? Зачем я тебе нужен? Ты все вспомнишь. Думаю, уже завтра». Варя встала. «Я еще немного поработаю. А ты убери со стола и перебери крупу. На ночь хватит?» «Хватит», — буркнул Куйгорош. Варя улыбнулась и легонько пожала ему руку, остановив снующие пальцы. В это же мгновение ее локоть обвил чешуйчатый хвост. Она вскрикнула. «Прости, я не хотел!» Он испуганно посмотрел на нее снизу вверх. Змеевидное кольцо ослабло и сползло к ногам растерянного куйгорожа. Кожа на вареном предплечье пошла пунцовыми пятнами. «Ладно, не отвлекаю. Если работы не хватит...» Она сглотнула, потирая локоть. «Протри везде пыль» то есть муку, тремя годами ранее. Варя. К утру рваные раны действительно немного затянулись, покрывшись нежной розовой пленочкой. но в сознание куй горош не приходил. Его уложили на старые одеяла, которые Мария, по наставлению Дмитрия Михайловича, накрыла чистой простыней. Фельдшер остался на ночь в Вареном доме, чтобы менять повязки и дать ей самой, наконец, выспаться. Вот только сон был тревожным. Волки выли и скулили до самого утра. Может, прощались с вожаком, а может, горевали вместе с теми, кто навсегда лишился возможности вернуть себе человеческий облик. После всего пережитого Варя то проваливалась в какой-нибудь кошмар, где волки раздирали на куски совозмея, а потом и ее саму. То вскакивала в поту, подбегала к горожу и трогала его лоб. Что во мне лежится, Варя? Живой, не помрет, говорю же. Нам бы такую регенерацию, как у этих созданий, ворчал со своей лавки Дмитрий Михайлович. Сейчас проснется, задаст нам всем жару. Вы поэтому не спешили его спасать, да? Из-за быстрой регенерации не удержалась Варя. Нет, не поэтому. «Утром поговорим». Варя сцепила зубы, чтобы не нагрубить. Разве она имела право предъявлять претензии людям, которые, рискнув своими жизнями, защитили ее от волков? А учитывая отношение местных к трямкам, из-за куй-горожа тоже не стоило обижаться. Дмитрий Михайлович оказался прав. Не успела Варя наконец-то погрузиться в глубокий утренний сон как ее руку кто-то крепко сжал. Она с криком вскочила в кровати. Перед ней, как ни в чем не бывало, хлопал желтыми глазами Куй Горош. «Здорово я их вчера, да?» «Куй Горош, ну ты меня и напугал! Фух, слушай, если бы не ты, ты меня спас! И меня, и всю деревню!» Варя потянулась к нему, чтобы обнять, но он отстранился и лишь сильнее сжал ее руку только теперь варя поняла что ладонь сдавливал хвостку и гороже она удивленно посмотрела на совозмея а ты меня спасла раньше за меня еще никто не вступался грустно улыбнулся он мне надо дело варя добавил он тебе вчерашних дел мало неужели ты даже после такого не можешь без них обойтись не могу Настойчиво повторил Куйгорож. Хватка усилилась. «Мне же больно, эй!» — возмутилась Варя. «Дай мне дело!» У него заходили желваки, но змеиное кольцо чуть ослабло. «Началось!» — прокряхтел из угла Дмитрий Михайлович, с трудом поднимаясь с лавки. «Дайте ему любое задание, иначе не отстанет». «Ну, я не знаю. Принеси воды». «Сделай нам вкусный завтрак!» Лицо Куйгорожа тут же расслабилось. Он подобрал хвост и радостно побежал на улицу. «Чур не красть! У нас в доме продукты возьми! Не позорь меня перед соседями!» Почти закричал Дмитрий Михайлович. «Красть не буду! Дядь Митяй!» Донеслось со двора. Не прошло и получаса, как в дверь постучали. «Явился, зараза!» — простонал Дмитрий Михайлович, который только-только начал выводить носом трели. Варя спустила ноги на пол. Она так и не успела заснуть. «Это я, пап!» — послышался полушепот. «Выйди! Тут такое дело!» «И этот все проделал!» «Что же это за поветрие такое?» — тихо зворчал Дмитрий Михайлович, вставая. «Можете не шептать!» «Я все равно не сплю», — отозвалась Варя. Бухнула входная дверь. Сергей протопал внутрь, сел рядом с отцом, прочистил горло. Стало неуютно. «Знаешь, кто был с Ири Вергизом?» Сергей сделал паузу, а потом сам ответил на свой вопрос. «Старик уш мой!» Дмитрий Михайлович хмыкнул. «Нашли? Там, где вчера трямка вожака заколол» кивнул Сергей. Лежал обернувшимся в человека. Один глаз выжжен. «Куй горош защищался», — вставила Варя. «Мы его не осуждаем», — пояснил Дмитрий Михайлович. «И все же мне очень жаль, что мы принесли с собой такую беду. Пусть и оборотень, он тоже был человеком, а куй горош просто хотел спасти меня и сам чуть не погиб». Она отвела глаза. «Варя», — начал Сергей. «Варвара», — перебил его Дмитрий Михайлович. «Мы чувствуем, что вы обижены на нас за то, что мы не помогли вашему куйгорожу. Дело в том, что и он, и волки-оборотни — не люди. А когда не люди решают между собой свои дела, человеку нельзя вмешиваться. Последствия непредсказуемы и опасны. Я вчера вмешалась». Что теперь будет?» Мужчины переглянулись. «Боюсь, вам сегодня же придется покинуть деревню», вздохнул Дмитрий Михайлович. «Волки будут мстить, как и тот, кто их на вас натравил». «Что ж, я и так хотела уходить сегодня». Она встала. «Дайте только нам с собой немного еды». Сергей «Отец, как ты думаешь, Ушмой успел передать сыну бразды правления?» «А как же, ты же видел вчера, его место занял молодой волк». «Где он сейчас?» «Ушел из деревни, еще ночью вместе с матерью и братьями. Дом пустой. У нас под носом жили. Так было даже лучше». «Ты давно знал?» «Пару лет, а может, чуть дольше». Легенда о Старом Вергизе, есть вещи, о которых лучше не знать наверняка, и не спрашивать, если боишься услышать ответ. Когда твой отец достает охотничьи ножи, молча пересчитывает их 5, 8, 12. Не спрашивай, зачем они ему в час, когда спящие больше всего похожи на мертвых. Когда он заворачивает ножи в трепье 5-8-12, кидает их в мешок из-под муки и тихо крадется из избы, не спрашивай. Когда отец идет за амбар, снимает обувь и одежду, и дрожь проходит по его ногому телу, не спрашивая, от чего. Когда он разворачивает ножи и скались, мечет их в землю, будто пытаясь заколоть 5-8-12, не спрашивай. «Когда он с разгону прыгает через ножи, пять, 8, 12, беги!» «Беги и не вздумай смотреть назад, ведь если обернешься, увидишь, как обернется он!» «Когда услышишь шорох и рык и тяжкое дыхание под окном, не отодвигай занавеску!» «Когда над лесом раздастся вой, не смотри на мать!» Когда она, прижав руки к рту, пойдет за амбар и станет считать ножи 5, 8, 12, не спрашивай, зачем? А утром, утром, когда вернется отец и в глазах его будет плескаться дикий неизъяснимый восторг, и он оботрет пахнущей сырой землей ножи и положит обратно 5, 8, 12, ты и тогда не спрашивай. Не спрашивай, потому что когда на зарампас. Бог ночи и зимы покроет его бороду сединой, Отец скажет все сам. Он скажет себе «Иди-ка, что покажу!» Достанет ножи 5, 8, 12, И отведет тебя за амбар, покачает головой. День сыре-верги заклонится к закату. Впереди долгая ночь. Теперь ты займешь мое место в клане, Церинем, сынок мой». А когда я уйду под корни вечного дерева, носить имя Сырия Вергис станешь ты. Ты откажешься, закричишь, выбьешь из старческих рук ножи, но они сами пронзят землю. Пять, восемь, 12 Сырия Вергис слегонько подтолкнет тебя, и ты перемахнешь через них. Пять, восемь, 12 И дрожь пойдет по твоему телу. А утром Утром, когда ты вернешься, в твоих глазах будет плескаться дикий неизъяснимый восторг, и ты оботрешь пахнущие сырой землей ножи и положишь обратно пять, восемь, двенадцать. И будешь молить о том, чтобы твой сын не спрашивал».